Глава 4, если отбросить пафос рассказа Имхотепа, то история была такова: Жил-был фараон Нечерехет, что значит божественная плоть, так я сама себе перевела его имя. И было у него, как водится, несколько жен. Одна из них, Хитипхернипти, была моей матерью. Был еще и сын Сихимхет мой родной старший брат, и моя сестричка. Нианх Хатхор. Старше меня на три года. Ее мать умерла родами. Здесь я попросила им Хатепа сделать паузу. Эти имена резали мне слух и с трудом воспринимались. Но какая-то часть меня, та, что осталась от ушедшей царевны, вспыхнула гневом при имени сестры. Очевидно, девушки не слишком ладили. В полном молчании мы сидели, и думала я о том, что если не сольются память принцессы и моя, я рано или поздно выдам себя, ну или просто сойду с ума. Продолжай, Имхотеп. Сихимхет заболел около года назад и, несмотря на лечение Имхотепа, умер через день. От яда, как известно, не всегда помогает лечение. Почему ты думаешь, что его отравили? Я отдал его кровь собаке, и она к вечеру скончалась. И она мучилась и визжала от боли, и из пасти её текла пена. Да уж, веселая семейка. Что сделал отец? Кого признал наследником? «Он выдал твою сестру, царевну Хатхор, за Джибейда, да будет проклято его имя во веки веков». «Кто такой Джибейт? Он богат, знатен? Какого он рода?» «Он второй сын первосвященника храма Анубиса. Твой отец, да будет его имя жить среди потомков, был уже не молод и хотел облегчить себе дорогу в загробное царство. Поэтому и наследника он выбрал из храма Анубиса». поэтому он и приказал мне выстроить невиданное до сели чудо. И я повиновался твоему отцу и, выбрав место, возвёл его посмертный дом, достойный великого фараона. Никто не знает всех ходов этого дома смерти, царевна. И здесь мы можем быть в безопасности. Но нам не хватает еды. Жрецы и воины Джебейда охраняют царскую кухню и украсть еду очень трудно. Но скоро они уйдут отсюда, замуровав выходы. Ложе смерти фараона будет закрыта. Проклятый Джибейд не захотел ждать. Я думаю, царевна, что руководил Джибейдом его отец. Сам он хоть и принят был в семью фараона, особым умом никогда не блистал. А сестра твоя, старшая царевна хатхор взойдёт с ним об руку на трон твоего отца. «Стоп! Где мы сейчас находимся?» «Это великий дом смерти, царевна. Неужели ты не помнишь?» Отец несколько раз привозил тебя сюда. Здесь и для тебя, по велению отца твоего, приготовлены покои. Ты хочешь сказать им, Хатеп, что мы находимся в нижней части пирамиды? Да, царевна, это твоя будущая усыпальница». И он торжественно обвел рукой стены помещения. Ёжички, божечки ужас какой! При мысли о том, что надо мной сейчас миллионы тонн камня, у меня мороз пошел по коже. Баська, прекрасно чувствующая мое настроение, начала подкапывать мою руку под локтем, желая прижаться. Она всегда так делала, когда понимала, что я нервничаю. А я даже не нервничала, я уже откровенно паниковала. Имхотеп, если нас здесь замуруют, как мы выйдем? Имхотеп со страхом поглядывал на трущуюся от меня Баську. Имхотеп, отвечай! Он с трудом отвел от нее глаза и тяжело вдохнув ответил. Я найду нам выход, царевна. Не это важно. А что важно? У нас нет пищи и пива. Твои воины скоро начнут умирать. Войска Джебей догнали нас сюда, как крокодилы гонят антилопу. Войти они не могут. Несколько десятков его воинов погибло в ловушках. Они боятся гнева богов и больше не полезут. Не зря я потратил годы на обустройство тайных рычагов и блоков. Но и оцепление не снимут. а мы долго не продержимся. Мои воины? Да, твой меч ранен. Мой кто? Начальник твоей охраны, верный Сифу. Имя Сифу я автоматически перевела как меч. Он заслонил тебя своим телом от второго удара копьем. и воины пьют слишком мало, чтобы выжить, а выйти на поверхность мы не можем. Пирамида оцеплена войсками Джибейда. Тело твоего отца еще не скоро привезут для церемонии погребения, и мы все умрем здесь без воды и питья. Ну, зашибись просто. Я даже не знала, плакать мне или смеяться. Умереть, сгореть в своем мире для того, чтобы тут сдохнуть от нехватки воды? Что-то здесь не вяжется. Смысла воскрешать меня тогда совсем никакого. Значит, я обязательно должна выжить. Но мне нужно немного подумать. Собрать остатки знаний и сил, и что-то решать. Благодарю тебя за службу, имхотеп. Ты можешь идти. Я подумаю и позову тебя позднее. В голове у меня с трудом ворочался горячий свинцовый шар, стучал в виски и отдавал болью в затылок. Я легла в своей нише, подтянув урчащую Басю поближе. Мне срочно нужно подумать над всем этим. Давай уж, царевна, разложим мысли по полочкам и сообразим, как вывернуться отсюда. И не просто вывернуться, а вывести живыми всех. Сложно сказать, что это, но я четко понимала, я не брошу людей, рисковавших за меня жизнью. Возможно, это просто память тела. Скорее всего, да. Я ведь даже никогда их не видела. Но раз уж я теперь вот такой психологический франкенштейн, сшитый из моего разума и инстинктов и воспоминаний царевны, то и жить я должна так, чтобы эти две мои половины не спорили между собой, а, возможно, срослись бы со временем». Иначе я рискую нажить себе полноценную шизофрению или, допустим, раздвоение личности. Значит, что? Значит, я не борюсь сама с собой, а действую так, как подсказывает мой разум и ее тело. Привет, царевна. Надеюсь, мы подружимся. И я нервно захихикала. Дальше, что я знаю о Древнем Египте? Ну, если хорошо подумать, то о любом Египте — Я не знаю нифига. Мечется в памяти всяческий мусор, типа пирамиды Хеопса, Нефертити, разлив Нила и Амон-Ра. Хотя Амон-Ра — это не божество, а роман Пелевина. Хорошо, царевна. Ну а если отбросить мусор и вспомнить хотя бы начальную школу? Помнится, тогда меня поражала трата ресурсов на захоронение тел и ублажение богов. Больше половины того, что производили люди, просто спускалось в помойку. Нет, потомкам-то, естественно, интересно было рыться в исторических помойках, собирать осколки табличек и совать носы в пирамиды. Вопрос в другом. Нужно ли это, полезно ли это для самих египтян? что там матушка тебя не в ту степь понесло. Править Египтом тебе, возможно, и не придется, Так что давай, царевна, думать и думать о том, как вылезти отсюда и людей увести? Я села и погладила Басю, дивный антидепрессант. Для начала, я думаю, стоит сходить и посмотреть на свое войско. Сколько их там, кого конкретно я буду выводить отсюда. Самое странное, что мысль о том, что нужно все бросить и смываться самой, меня больше не посещала. Всё же царская кровь не водится». А девочка, похоже, при жизни была вполне приличным человеком. Надеюсь, ее новое перерождение будет удачным. Пусть царевна родится в хорошей любящей семье, пусть проживет достойную жизнь и не жалеет о ранней смерти здесь. Пусть она будет счастлива. Божечки, ежечки, как же мне странно и страшно все это, но я чувствую свое новое тело. Я помню всю свою жизнь, я помню мгновенную вспышку перед смертью. «Да, мне очень сложно принять эту новую реальность, но есть ли у меня выбор?» «Имхотеп!» шлепанье ног по коридору, и на полу простирается Ниц Старик. Надо прекращать эти китайские церемонии. Ну, хотя бы для ближнего круга. «Имхотеп!» «Я готова встретить свою судьбу и узнать, что предначертал в этой жизни мне великий Ра. Я хочу увидеть свое войско. Отведи меня к ним».